ГОСПОДИН БУДЕТ ДОВОЛЕН Что и говорить, у шутиков в жизни мало хорошего. Ведь рождены они с помощью черной волжбы, на вид неказисты, собственной воли лишены и созданы с одной единственной целью — служить своему Создателю. Любая ошибка грозит унижением, наказанием, а то и вовсе развоплощением. Так что поводов для радости маловато. Ежечасно сталкивается беззаветно преданный господину Шутик со сложными вопросами, на которые не в силах найти ответы, терзается сомнениями и тревогами. Мнущемуся у хозяйского порога пыре было очень плохо и очень страшно. Он уже несколько дней пребывал в мучительных раздумьях, не представляя, что ему делать. А все из-за этих страшных гостей. Так уж вышло, что ряби и мыши... Надоели яства, которые им готовили слушки кухарики Каких только кушаний не предлагал ответственный пыря привередливым насельцам. Тут тебе и ягнятина, и телятина, и дичь, и живая рыба, и отборнейшее зерно, и сыры самые вонючие, и свежая зелень. Но нет, демоны принялись жрать кормящих их кузутиков. Схорчили уже пятерых подносчиков еды, и Пыри сильно из-за этого переживал. Как бы всех служек дорогие гости не поели. При одной мысли о посланцах тьмы, у Шутика шерстка дыбом вставала и на голове, и даже на спинке, а по телу бежала неприятная дрожь, аж коленки слабели. Век бы этих тварей не видать, но приказ есть приказ. Только как его исполнять? если не станет Кузутиков. Сколько бы Пырия не ломал голову, так ничего и не придумал. А когда в голове пусто, нужно совета просить. Да только тревожить господина без важного повода строжайше запрещено. А важное ли это дело? Кузутики-то мелочь. Но рябы с мышью хозяину нужны. Вон какую им встречу устроили. Никому другому таких почестей не оказывали. Опять же, приказ был угождать всячески и не гневить, а голодавшие гости точно разгневаются. И Пыря все же решился. Робко семеня, вжав голову в плечи и сложив руки на груди, он вошел в малый зал и уставился на господина, размышлявшего в любимом кресле о чем-то важном. Батюшка-огнегор медленно поднял голову. Видать, услышал стук коготков по камню. Но не прогнал. Значит, можно говорить. Приблизившись к хозяину, личный мохнатый помощник с почтением поклонился и пропищал. — Я принес вести. Пой, велитель. Батюшка-огнегор поморщился, прикрывая лицо рукой. Видать притомился от великих трудов, а может все же осерчал, но деваться пыре было уже некуда. Эй то! выдавил из себя шутик. Эй то! про найших гостей на третием яруйся. Говори! отрывисто велел повелитель, встрепенувшись. Не тяни. И запинающийся пыря принялся объяснять. Это было трудно, потому что Шутик боялся страшных демонов, боялся за свою шкурку, но всего больше огорчить батюшку Агнегора дурной вестью. У него и так дел великих не в проворот, а тут жалкий пыря со своим нытьем да жалобами. Шутика била дрожь, язык у него заплетался, Но он кое и как добрался до главного, то есть до опасений, что прожорливые гости сами лишат себя пищи, чем нарушит волю хозяина. Если им не ное сеть ейды, ойни мой гут сдоихнуть. Подвел итог шутик и замолчал. Стало совсем тихо. Пыря, сразу и с ужасом и с обожанием глядя на Огнегора, отчетливо слышал. Хриплое дыхание хозяина. Неужели простыл? Горе-то какое. Если они хотят есть кузутиков, — решил, наконец, чародей, отнимая руку от лица, — пускай едят. Одним больше, одним меньше. Пять уезжа. Осмелился напомнить пыря, но господин лишь отмахнулся. Не убудет. Тьма новыми одарит. Вот тебе мой приказ. Старых, нерадивых и особо склочных кузутиков отправляй на третий ярус. Пусть, дорогие гости, лакомятся. А присланных тьмой новеньких бери под свое крыло, воспитывай, отправляй на нужные работы, но главное не допускай, чтобы они мне надоедали. Понял? Понял. «Пой, велитель!» — склонился в поклоне шутик, понимая, что его не только не отругали, но даже возвысили, доверив важное дело. «Неприятно, конечно, но раз батюшка так решил...» «Распонял, ступай. И впредь, если что, у порога не мнись. Я тебе не для того браслет дал, чтоб ты как мышь под веником сидел». «Пырье докажет, что достоин браслета личного помощника. Докажет!» Шутик ласково погладил дар хозяина, будто питомца приласкал. «Как же хорошо, что батюшка вручил ему этакую ценность! Есть теперь управа на нерадивых и глупых кузутиков. И волшебным хлыстом лодыри погонять можно». спиленать заклятием да об стенку побить играючи, а можно и вовсе красным камушком на браслете пригрозить. Ведь скрытое в нем заклятие любого кузутика погубит. Правда пыри пока никого не убивал, даже самых наглых служек, Но теперь их придется отправлять страшным рябе с мышью на съеденье. Шутик боялся посланцев тьмы, и отнюдь не горел желанием лишний раз к ним наведываться. Но куда деваться, Расвелина? С другой стороны, батюшка Огнегор великими делами занят. Вряд ли будет вызнавать, сколько кузутиков на лютую смерть отправлено. Как бы так сделать, чтоб и хозяину угодить, и к жутким гостям лишний раз не заглядывать? Пыря выпятил нижнюю губу, задумавшись. Велено именно старых, нерадивых и особо склочных на убой отправлять, так? А какого кузутика можно считать старым? А нерадивость и особую склочность кто определять будет? Нельзя же каждый раз за советом к хозяину бегать. Нет уж. Пыря — личный помощник владыки. Он и решит. кого казнить, а кого миловать. Так и приказ исполнит, и лишний раз к с мышью ходить не придется. Довольный собой, Шутик широко улыбнулся и вздохнул с облегчением. Да, лучше оставить все как есть. Пускай старые нерадивые и склочные кузутики таскают гостям с поварни всякие яства. Ну а если кому не свезет... то не свезет, пыриной воли в том не будет. А с прочими подручными шутик будет управляться по-свойски, по-привычному. Пинки, подзатыльники, хлыст поперек спины — вот это по-нашему. Размышляя о своих будущих деяниях, Пыря свернул не туда и, кажется, заблудился. По крайней мере, в гематитовом арочном проходе он прежде не бывал. Вот же чудеса! Вроде бы каждый закуток громовых палат изучил, исследовал, а тут... Стены были отделаны полированным кровавиком и освещены красноватыми светильниками, отчего ход казался бесконечным и темным, с алыми всполохами на стенах. Сказать по правде... Даже на не слишком впечатлительного шутика эти кровавые переливы во тьме производили угнетающее впечатление. Вокруг никого тишина. Пыри повел коротким носом, принюхиваясь, и пытаясь учуять точное расположение батюшки Огнегора, чтобы вернуться назад. Хозяин был где-то не слишком далеко, к нему тянуло, но кто знает, Сколько в этой части горы ответвлений, сколько ходов, как бы окончательно не заплутать. Пыри медленно шел по блестящему, словно стеклянному полу, чутко вслушиваясь в тишину. Непонятное бормотание впереди ударило по ушам набатным колоколом. От неожиданности Шутик едва не бросился на утек, но быстро взял себя в руки. Тонкий голосок не казался опасным, зато там могло твориться требующее вмешательство надзорника безобразия, да и дорогу от бормочащего вызнать можно. Звуки доносились с того места, где проход в очередной раз разветвлялся, туда приосанившийся шутик и отправился, правда стараясь ступать потише, нерадивых лучше заставать врасплох. Крадучись, Пыря заглянул за угол и обомлел от увиденного. Да что же это деется? Какой-то мелкий кузутик со светлой прядью на остроконечной башке стоял посреди хода, растопырив лапки и запрокинув голову, и быстро-быстро нес в полголоса какую-то билиберду. Пыря аж задохнулся от возмущения. Что этот поганец тут делает? Почему бездельничает? И что он там бормочет? Слов скороговорки не разобрать, но по тону пыря понял, что ослушник кому-то что-то докладывает. Похоже, непонятный кузотик находился под влиянием то ли чар, то ли зелья и разговаривал с кем-то посторонним. Раз посторонний значит чужак а раз так значит враг батюшки огнегора действуя не по уму, а скорее по наитию пыри поднял лапку с браслетом нечего тут секреты врагам раскрывать смерть поганцу направив руку с браслетом на ничего не подозревающего изменника пыри нажал на красный камушек которым прежде еще не пользовался Полыхнуло. Коридор заволокло белым дымом, а когда все рассеялось, на месте, где только что торчал предатель, сирела лишь горстка пепла. Ошеломленной силой своего оружия Пыри некоторое время стоял столбом, но потом все же приблизился, присел на корточки возле дымящегося холмика и всмотрелся. Вроде... Пепел, как пепел. Ни шерстинки, ни косточки, ни клочка кожи от проклятущего изменщика не осталось. Теперь еще надо объяснить хозяину, что не зря сила браслета истрачена. А это что такое? Блестит что-то? Пыря сунул пальцы в теплый пепел, нащупал круглую штуковину размером с горошину и поднес к глазам. Так и есть горошина или большая бусина, только очень уж странная, темно-синего цвета, гладкая, а в глубине какие-то огоньки мелькают. Принюхался. Чары. Чужие, непонятные, сложные. Такие только великомудрый хозяин разберет. Шутик зажал находку в кулачке, и со всех ног рванул обратно по проходу. В зал, куда, как подсказывал нос, удалился хозяин, доступ служкам был заказан строго-настрого, и пырю вновь одолели сомнения. Да, он личный помощник батюшки и только что уничтожил коварного врага, но все равно не запреты нарушать. Хотя... Хотя ему же батюшка велел у порога не мяться, видать, чуял, что скоро верный пырь принесет важные вести. И все равно надо показать, что доверенный надзорник не только службу знает, но и приличие блюдет. В открытые двери без спросу не лезет, как не взволнован, и первым говорить не смеет, только присутствие свое обозначает. Набираясь смелости, Пыре погладил заветный браслет и заскреб коготками по заветной двери. Заходи, раздалось изнутри. Должно быть, батюшка Огнегор видел сквозь доски. Не бойся. Хозяин. Шутик с опаской шагнул в запретный зал, таращи глаза и восхищенно пыхтя. Вокруг было столько всего непонятного и Чего уж там жуткого. И стуканы кругом. Один страшнее другого. Того и гляди, оживут, набросятся на нарушителя запретов. Случилось что? Небрежно осведомился хозяин, откладывая какую-то блестящую штуковину. Сидел он на подушках возле небольшого ларца. Смотрел строго, но без злости, что пырю сильно успокоило. Поманив служку, огнигор поинтересовался. — Что? Опять гости? — Нет. Ну, как бы это... — Говори уж. Пыря перевел дух и уже спокойнее продолжил. — Тует-воет что? — Уедин кой зутик. Я иду туида, а он... Он страшно так... бормочет что это, не просто так. Перей давал сведения о нас, не и иначе. Я его брай с летом вжу их, он бах, а там воет. Пыря разжал кулачок, на испачканной пеплом ладошке лежала странная то ли горошина, то ли бусина. Исходящую от нее волшбу даже шутик ощущал. «А уж батюшка огнегор...» «Так...» — протянул чародей, кажется, отнюдь не взволнованный известием. «Садись рядом, рассказывай все подробно, ничего не пропуская. Где все произошло, как ты обнаружил предателя, что он говорил, отвечал ли ему кто?» Пыри прежде и помыслить не мог. что будет сидеть рядом с господином, прямо как равный, но, несмотря на волнение, вспомнил все и даже смог внятно рассказать. На все вопросы до единого ответил, все мелочи припомнил, а ведь вроде бы глазеть да запоминать некогда было, уж больно быстро оно произошло. Задав последний вопрос и выслушав ответ, повелитель надолго замолчал, задумчиво разглядывая кольца на руках. Шутик сидел, боясь шевельнуться. Хотя у него страсть как чесалась под коленкой. Должно быть, кто-то укусил, а он и не заметил. «Что ж, Пыря!» — окликнул чародей, когда терпеть стало почти не в мочь. «Ты молодец! Бдительно стоишь на страже наших секретов!» Соиздан слой жить? вскочил счастливый надзорник разом, позабыв и про противную коленку, и про казнь предателя, и даже про ненасытных демонов. Да только неладно вышло, неторопливо проговорил Огнегор. Ты ж знаешь, что служек мелких нам тьма поставляет. Так вот, твой кузутик с самой тьмой. Связь держал, А ты, получается, ее создание уничтожил ни за что ни про что. За такое никто по головке не погладит, развоплотить могут. У темной владычицы терпения немного, а жалости так и вовсе нет, если прознает, кто ее служку уничтожил. Ну, сам понимаешь. Пырь сжался в комочек. и задрожал мелкой дрожью. — Я же слуи жил, я же не знал. — Верю, верю. Агнегор благожелательно улыбнулся. — Вернее тебя, слуги, и не сыскать. И ошибку ты свою искупишь, не сомневаюсь. Я-то тьме ничего не скажу, не переживай. Главное... «Ты сам рот на замке держи, и о том, что сегодня произошло, никому не полсловечка, даже намека. Ты мне живым нужен». «Он, пыря, нужен господину, нужен! Господин его спасет, от беды защитит!» Шутик грохнулся на колени и подполз, пытаясь поцеловать край полы парчевого одеяния. — Ладно, хватит об этом, — отмахнулся Огнегор. — Удачно вышло, что гости наши кузутиков едят. Вот и скажем тьме, что этого тоже... Он поднялся, огляделся по сторонам и указал шутику на статуи. — Раз уж ты тут, собери-ка все мои поделки, упокой надежно, подготовь. перемещению в вертогорье. А те статуи, что побольше, да пострашнее, как вон тот дикий человек, или вон то чудище многоногое, оставим тут. Они еще сумеют послужить. Вот тебе ключ от зала. Просиявший пыря радостно пискнул. Гайтов жить!» Батюшка Огнегор широко усмехнулся. Он не сердился. Совсем нет. «И вот еще что!» Чародей расправил свои одеяния. «Как закончишь тут, заходи ко мне в личные палаты. Поручу тебе самое главное задание — великой важности дела. Никому не могу его доверить. Только тебе!» Шутик чуть не лишился чувств. от переполнившей его радости. Пыре хотелось подпрыгивать до да насвистывать, что скворец на ветке. А умел бы петь, обязательно запел бы. Никогда еще верный служка Огнегоров не был так доволен своим положением. Даже заветная мечта, шапка с огненной опушкой, не казалась ему сейчас такой уж вожделенной наградой. Далеко теперь противному линяли до пыри. «Подумаешь, шапка, подумаешь!» — старший надзорник в громовых палатах. «Вот личный помощник хозяина. Тут особое доверие, великая милость. Это ли не признание верности до да заслуг?» А уж то, что оставил его милостивый батюшка-огнегор прибираться в тайном месте рядом с мастерской. В зале, куда не ступала лапка ни одного шутика, даже линялый. Сколько же тут тайного и ценного, что никому не может доверить великий чародей, а вот ему, лучшему из всех, самому расторопному, самому умному, самому преданному, Доверил. Ненавистное линяло колдунам да ведьмам шабаши помогает скарб собирать, а вот пыря отвечает за вещи самого Огнегора. И уж пыря расстарается, ничего не позабудет. Ни одежек дорогих, ни обуви, ни посуды золотой да серебряной, с которой батюшка-благодетель кушать изволит, ни зелий необходимых, Все соберет верный пыря, все самолично уложит в сундуки, хрупкие вещицы мягкими тряпочками обернет, чтоб ничего не помялось, не погнулось, не разбилось. Переезд в вертогорье пройдет без сучка, без задоринки, чтобы ни в чем нужды на новом месте у хозяина не было. Жаль, не умеет верный служка читать мысли, величайшего из повелителей, а то бы исполнял желание прежде, чем Огнегор приказать изволит. Пыря зажмурился и представил, как на новом месте усталый батюшка захочет помыться, а усердный помощник уж тут как тут, добавляет в воду масло, лавандовое да розовое, приносит пушистый халат из ткани заморской, а захочет чародей отдохнуть, Так вот оно, любимое кресло, стоит у печки, а рядом на столике кувшинчик с настойкой медовой на статравах. Тут и чарочка особая серебряная, а вот и книжка в красном Софьяновом переплете, куда Огнегор любит на досуге свои мысли великие записывать, и перо с чернилами и песочком. Все на готове. Господин всегда будет им доволен.